Глава 16. Откинув голову на спинку дивана и устало прикрыв глаза, Гэррит слегка потер переносицу. Последние несколько дней были не из легких. Все столицы гудела как растревоженный улей, обсуждая новость о чудесном возвращении внучки Альта Келлимборна, которая считалась погибшей в пожаре без малого века назад. Все притворные почему-то считали своим долгом высказать поздравления не самому счастливому эльфу а именно владыке. Из-за этого приходилось тратить очень много времени и сил на пустые разговоры. А возвращение в столицу матери Алисары, блистательной алты цари Лейн два дня назад и вовсе произвело фурор. Несчастная эльфийка до сего времени вела затворнический образ жизни, соблюдая траур по безвременно почившему мужу и дочери. Гарри от хотел думать, каким потрясением для алты стало известие о том, что ее дочь жива и находится совсем рядом. Вот только его немного настораживало поведение Алире, после того, как Алтаса Рилейн, спросив аудиенции, долго благодарил владыку за возвращение дочери в лоно семьи. Гарриат даже заподозрил, что телохранительница подпала под чары прекрасной Алты. Ведь эта альфика считалась одной из красивейших женщин народа. Очень редко, но случалось, что представители разных рас предпочитали партнеров своего пола. Это не то чтобы поощрялось или однобрялось, Но и гонений на них никто не устраивал. Даниэр даже как-то обмолвился, что в старом мире Алире такое встречается чуть ли не повсеместно. А еще там были те, кто мог отдавать предпочтение обоим полам. Поэтому ничего удивительного в подозрениях владыки не было. Уж слишком пристально Алире рассматривала Алтуз и Рилейн. Но когда Гэри отжидливо поинтересовался, не влюбилась ли телохранительница, та задумчиво ответила, что тогда уж предпочла бы дочь прекрасной эльфийки потому что у Алисара красота более живая и теплая. Вечером того же дня Алтылрай сообщил владыке о том, с каким живейшим интересом телохранительница интересовалась семьей Алтысари Лэйн, когда маг ненароком поднял эту тему. То же самое ему рассказал Даниэр. А потом добавил, что Алире, заметив какие-то отчеты у него на столе, буквально зарылась вниз головой, а затем вовсе попросила забрать с собой, чтобы тщательно изучить. И уже несколько дней телохранительница ходила не выспавшейся и задумчивой. Нет, свои обязанности она выполняла исправно. Но как только обстоятельства позволяли не сосредотачиваться на охране, тут же погружалась в свои мысли, постоянно хмурясь. И только сегодня она решила рассказать, в чем дело, предложив собраться в кабинете ладыки. Тихий стук отвлек Гэри от, от размышлений. И тут же, не дожидаясь разрешения, в кабинет сошел Даниир. «О, я первый!» Улыбнулся глава теней – Осмотревшись по сторонам. Наставник показания. Нашел себе нового подобного. Хмыкнул Гарит. Бедная алта Алисара. Наигранно огорчился Даниер. Я ей искренне сочувствую. А где Алире? Пару часов назад окопалась в архиве, и я дал ей доступ к некоторым секретным документам. Интересно, что она нарыла? Даниер вольготно расположился на диване, вытянув ноги. Вот, скоро и узнаем. Владыка встал с кресла и подошел к окну любой с розами. Эти цветы были живым напоминанием о его жене. Алерия очень любила розы, особенно чайные. Она с удовольствием ухаживала за ними, совершенно не обращая внимания на бурчание некоторых придворных о том, что это совсем не подобающее занятие для жены Владыки. Иногда Гарриот казалось, что его супруга все так же незримо присутствует где-то рядом. Особенно явственно это ощущалось в саду, где она частенько прогуливалась. В такие моменты ладыка безумно скучал по ней, сожалея о том, что не смог помочь, спасти. Вернувшись, Гайрят успел заметить открывшийся портал, из которого он вышел придворный маг. Она великолепна. рай принялся возбужденно ходить по комнате. Это просто потрясающе! Какие перспективы, какие возможности! Друзья, переглянувшись, понимающе улыбнулись друг к другу. Кажется, их наставник нашел себе новую ученицу. И я так понимаю, Алта Алисара поразила вас до глубины души. Усмехнулся Даниэр с интересом следя за магом. — Ты просто не представляешь, насколько! Алта Рай стремительно развернулся в сторону главы теней. — Это же просто... Открывшаяся дверь помешала ему договорить. — Я не опоздала? Нахмурившись, Алина смотрела присутствующих. «Нет, они только что пришли», — заверил ее владыка, и, подойдя ближе, взял лицо девушки пальцами за подбородок, повернув в сторону окна. «Красавица!» — констатировал Гайрят, рассматривая красные воспаленные глаза с темными кругами под ними. «Ты решила отпугивать окружающих своим видом?» «Нет, просто так получилось». Алина отстранила руку владыки от своего лица. Но прежде чем окончательно отпустить, будто невзначай провела пальцами по чувствительной коже запястья. Да-да, я тоже умею так играть. С удовлетворением подумала она, заметив потемневший на мгновение взгляд Гайриэта. Алина сама не вполне отдавала себе отчет, зачем это делает. Но и отказать себе в удовольствии не могла. Слишком часто в последнее время Владыка нарушала ее душевное спокойствие. Все эти взгляды, прикосновения. Алина обязана была совершить эту маленькую месть, а заодно убедиться, что Энгерия чувствует такое же притяжение к ней, как она к нему. И это знание приносило облегчение и спокойствие расшатанным нервам. Ведь всегда приятнее знать, что с твоими чувствами не просто играют, не испытывая ничего в ответ. Ну тогда, может, все же расскажешь нам в чем дело. От внимательного взгляда Даниэра не укрылась небольшая заминка, произошедшая между владыкой и его телохранительницей. «И, кстати, чем тебя так заинтересовала Алтаса Рилейн? Неужели ты пал жертвой ее красоты?» «Красоты...» Алина присела на диван. «Знаешь, я не спорю, что она действительно мила, но эта красота отталкивает. А в самой Ауте есть какая-то неправильность». «Неправильность? О чем то Гарри вновь сел на свое место и заинтересованно посмотрел на Эльфику. В тот день, когда она пришла, чтобы поблагодарить за возвращение дочери, в ее словах не хватало искренности. Моя уверенность усилилась сразу же, как только она заговорила о муже. А после того, как мне немного рассказали о Бауте, еще больше убедилась в правильности этих выводов. И что же в этом такого странного? Алталрай, подойдя к окну, присел на подоконник. Ее брак носил чисто политический характер, да и прожили они вместе слишком мало, всего пять лет. Вот это меня и смутило, вздохнула Алина. Как мне стало известно, когда-то считалось, что она претендовала на роль жены владыке, но он выбрал другую. А теперь подумайте. Красивая, немного высокомерная, амбициозная эльфийка как-то уж слишком спокойно восприняла такой поворот событий, не показав ни словом, ни делом своей обиды. А обида была, уж поверьте мне. Даже трудно представить, что она испытала, когда получила отставку. «Просто Алта слишком хорошо воспитана», — предположил Даниэр. «Хотя, соглашусь с тобой, думаю, ей было очень неприятно». Алина, откинувшись на спинку дивана, тихонько рассмеялась. «Очень неприятно, это еще слабо сказано». Девушка устало потерла ладонями лицо и подавила зевок. После гибели Алты Алирии Алта Сарилейен стала чаще появляться во дворце. «Появились даже некоторые слухи насчет вашей связи». Она вопросительно посмотрела на горята «Да, одно время Алта была моей любовницей», — признался владыка. «Но она прекрасно знала, что я не собираюсь жениться вновь». Алина на некоторое время замолчала, переваривая полученную информацию. Когда Алталрай упомянул об этих слухах, девушка надеялась, что они такая же неправда, как и множество других роскозней. Но от ответа Гэри это сердце почему-то сжалось. Имела ли она право на ревность? Вряд ли. Только легче от этого не становилось». «Насколько я понимаю, — медленно проговорила Алина, — тогда Алта попробовала свои силы на повелителя Дроу, который прибыл сюда по какому-то важному вопросу. Но вот не незадача. Повелитель предпочел ей сестру-младыке». «Предпочел?» Данир, не удержавшись, расхохотался. «Скорее уж, это Улария выбрала его, проводя осаду по всем правилам. Несчастному повелителю просто не оставили выбора». Девушка заинтересованно приподняла бровь, ожидая продолжения. Судя по всему, рассказ выйдет поистине занимательным. «Я познакомлю тебя как-нибудь со своей сестрой. Пусть сама расскажет обо всем, если захочет», — пообещал Гаярят, усмехаясь. «Это действительно интересная история. Буду надеяться, что все же услышу ее», — согласилась Алина. Но вернемся к нашей лте. Выходит, что от нее отказались двое повелителей, приспокойно предпочтя кого-то другого. А затем еще и выдали замуж всего лишь за младшего брата короля галасия Вы хоть представляете, насколько Алтаса Рилейн должна быть оскорблена из зла? Потом проходит пять лет, и со стороны вроде бы все хорошо. Она прекрасно вписалась в светское общество галасии подружилась с королевой Вариной, родила своему мужу дочь. Все было тихо и мирно, пока... В один прекрасный день королева не заболела, и эльфийка, как верная подруга, не отправилась из загородного поместья ко двору, оставив мужа заниматься какими-то неотложными делами, а дочь на нянек. И вот что странно. Как только она уехала, на поместье напали, жестоко убив всех, кто там находился. Вплоть до самой захудалой дворовой живности, А сам дом сожгли, использовав заклинание огненного смерча, после которого остается только горстка пепла да кучка оплавленного металла. И вот уже 96 лет после этих событий Алтаса Рилейн соблюдает траур по нелюбимому мужу, полностью прекратив поддерживать какие-либо связи помимо семейных. Да и то не часто. Нет, серьезно, вы в это верите? Алире, ты осознаешь, что это очень серьезное обвинение? Осторожно поинтересовался Алдел Рай. Ты практически утверждаешь, что Алтаса Рилейн организовала нападение на поместье своего мужа. Да и. Мак порывисто встал с подоконника и зашагал по комнате. Алире – дети для нас священны. И не имеет значения, являются ли они полукровками. К сожалению, у расы эльфов потомство рождается очень редко. В лучшем случае боги даруют нам по одному ребенку. Двое – это уже благословение. А близнецы – и вовсе чудо. Даже представить не могу, каким нужно быть безумцем, чтобы безжалостно отдать на смерть свое дитя. Алина подалась вперед, облокотившись на свои колени и подперев подбородок сцепленными в замок пальцами. Она еще тогда, когда расспрашивала об Эльфике, прекрасно понимала, что ее выводы могут не понравиться. Но и промолчать не имела права. «Наставник», — мягко сказала она, — «я все понимаю, но, поверьте, иногда женщина. «Даже слышать об этом не хочу», — перебил ее маг. «Хватит», — внезапно заговорил владыка. Я так же, как и вы, не желаю верить в такое чудовищное преступление, но и отмахнуться от слов Алире не могу. К сожалению, мы знаем, на что способны разозленные женщины. Стоит только вспомнить историю Элрис. Придворный маг словно уменьшился в размерах. Было заметно, как эльфу неприятен этот разговор. Сама мысль о том, что говорила телохранительница, вызывала отторжение. «Знаю», – тихо произнес он, уставившись ничего не видящим взглядом перед собой. «Слишком хорошо знаю, но дети...» «Возможно, произошла ошибка. Попробовала успокоить его Алина. Я тоже надеюсь, что она не способна убить свою дочь». «Но разобраться в этой истории все же стоит». Даниэр задрал голову и уставился суровым взглядом в потолок, словно тот мог дать ему ответы на возникшие вопросы. «Я займусь этим». Ну, «Хорошо», — согласился Гарриат. «Алире, это все, что ты хотела нам сообщить?» «Вообще-то нет». Девушка перевела взгляд на владыку. «Еще меня заинтересовала смерть младшей сестры Алты Сарилейн. Насколько я знаю, она была полукровкой?» «Да», — подтвердил маг. Алт Калимборан, когда встретил свою вторую жену, был вдовцом почти уже как 230 лет. Он влюбился в принцессу человеческого королевства Зайрат. Прекрасная милая девушка, жаль ее. Смерть дочери стала слишком большим потрясением для Алты Сараны. Она недолго после этого прожила, скорее буквально за два месяца. Ну что тебе показало страну смерти Алты Лере? Несчастная провела неудачный эксперимент. Но сначала ничего, пока я не заметила в отчетах Даниэра, что до этого погибли тоже несколько полукровок. И опять же, при неудачных экспериментах. А Лере, я могу назвать тебе уйму имен погибших при таких же условиях. Даниэр встал с дивана и немного нервно прошелся по кабинету. После страшного предположения Баутеса Рилейн он уже опасался дальнейших выводов на мирянке. И не только среди полукровок. Иногда некоторые в погоне за знаниями и открытиями бывают слишком нетерпеливы. Скрестив руки на груди, Алина насмешливо поинтересовалась. «Через каждые 50 лет?» Трое эльфов непонимающе уставились на нее, застыв в разнообразных позах наконец горя тот мир и все же положил документ который держал до этого в руках в папку насторожно спросив что ты имеешь в виду ровно то что сказала ответила алина начиная с трагедии в портовом городе галасии каждые 50 лет погибал талантливый полукровка который обещал в будущем стать сильным магом вернее я сначала думала что все началось 300 лет назад но оказалось что намного раньше Правда, я успела посмотреть архивы только за 350 лет до означенных событий. Но там все то же самое. Каждые полсотни лет обязательно кто-то понибал. А вот это уже действительно интересно. Придворный маг нахмурился. Если подумать. Да, я точно помню четверых, если считать, Алтум и Лире. Умерших через один и тот же промежуток времени. Но тогда я не придал этому значения. Потому что Даниер абсолютно прав, и полукровки и чистые представители своих рас часто погибают из-за нетерпения и несоблюдения правил безопасности. Но еще более странно, почему никто раньше не обратил на это внимания? Даниер, прищурившись, посмотрел на Алину. Не знаю. пожала та плечами. Возможно, из-за того, что все умерли по-разному. Один хотел достать для своей любимой какой-то редкий цветок и отправился в безымянный лес. Вот только неправильно портал выстроил и в бездонных болотах. Второй, пару со своим другом, погиб при взрыве лаборатории. Кроме огромной воронки, в том месте ничего больше не нашли. Еще один даже до Академии магии не набрался. По дороге на него напала нежить. Когда подошла помощь, несчастного смогли опознать только по медальону. Одна девушка покончила жизнь самоубийством из-за безответной любви, спрыгнув с вершины водопада в кипящий котел. Насколько я поняла, эта в пасть никогда не отдает своих жертв назад. Но по большей части, да, неудачные эксперименты. Интересно, кому была выгодна их смерть?» Задумчиво пробормотал придворный маг. «А вот тут вообще начинается веселье, потому что я не совсем уверена, что они действительно умерли именно тогда». Непочтительно повернувшись спиной к ладыке, Даниэр плюхнулся на край стола и обреченно поинтересовался. «Почему?» «Потому что в промежутке от месяца до трех после их официальной смерти в разных уголках земли начинался какой-то бум на черную магию», поснила Алина, устало вытянув ноги. «Нет, конечно, и по сей день отлавливают любителей запрещенной магии, но именно в то время обрядов проводится больше всего. Создается впечатление, что ими стараются прикрыть что-то другое». После этого в кабинете надолго поселилась тишина. Каждый из присутствующих обдумывал только что услышанное. То, на что они не обращали внимания из-за обыденности, оказалось значительной угрозой. Получается, в их мире присутствовала какая-то неизвестная им сила, успешно водившая за нос представителей старших рас. Раздавшийся стул в дверь прекратил затянувшееся молчание. И, Испросив дозволение войти, в кабинет прошествовал рыжеволосый эльф. И поклонившись, сообщил, что прибыли оборотни, а также герцог Кентарский со свитой. Сказав, что через час их примет, владыка дождался, пока посланник уйдет, и обернулся к присутствующим. Нужно обязательно во всем этом разобраться. Для начала точно узнать, когда начались эти подозрительные смерти. «И чем быстрее, тем лучше», добавила Алина. «Минуло уже почти 50 лет со дня смерти Алдемиля Ре. Я представлю, как у тебя, Лисарь, кого-нибудь из своих», сказал Даниер. «А я тем временем поговорю с ректором академии». Добавил Алтел рай. Нужно присмотреть за полукровками, обучающимися там.